Глава 10. Дорога. Дорога как таковая оказалась довольно скучной и немного утомительной. Двигались мы неторопливо, практически со скоростью улитки. Но я не жаловался и старался во всём искать хорошие стороны. Вокруг была чудесная природа и великолепные пейзажи. И этим можно было наслаждаться бесконечно, чем я собственно и занимался. Две лошади не спеша тянули за собой повозку, Ригор сидел на месте возницы. Лита то и дело меняла свое местоположение. Она то сидела внутри повозки, под тканевой крышей, то рядом с отцом. Я же первоначально сидел рядом с Ригором, но со временем очень утомился. Дорога была далеко от одеяла, это даже дорогой назвать было сложно. Она больше напоминала широкую тропинку, и разумеется, эта тропинка была далеко не ровной. говоря прямо, меня просто-напросто укачало. Поэтому мне пришлось большую часть дороги идти пешком. Двигались мы медленно, поэтому я практически никогда не отставал от телеги. А если уж становилось совсем тягостно, то я садился сзади повозки. Порой Лита составляла мне компанию в пешем походе, но стоило ей хоть немного утомиться, вновь забиралась внутрь. Прошло уже 2 дня, и, если верить словам кузнеца, мы прошли около половины пути. Я так прикинул, сколько мы прошли, и вышло где-то километров 40. Даже смешно. Ведь это расстояние на машине можно проехать буквально за полчаса. В теории мы могли бы ехать и быстрее. Но телега, доложенная у Фердинанда, оказалась то ещё рухлядью. Один раз на особо большой выбоине мы чуть было не потеряли колесо. Благо, Ригор вовремя заметил, на скорую руку мы починили наш транспорт. Но теперь каждый метр мы старались ехать как можно более осторожно. По дороге Кузнец рассказывал нам множество историй о своей молодости и приключениях, которые с ним случались. Правда, в его историях я заметил одну интересную деталь. Он никоим образом не затрагивал мать Литы. Основной его истории были самые разнообразные военные байки. К примеру, о том, как он однажды столкнулся с десятью дикарями из горного племени Дари Вутью, что обитали в горах Вутью. Где эти самые горы располагались, Регор не сказал, да и не в этом была суть. Если верить этой истории, он тогда был пьян вдрызг, и когда дикари увидели, что даже пьяный, тот способен победить великих горных воинов, они признали свое поражение. Дальше Регор активно расписывал, какой праздник закатили горные воины в его честь. В конце пира ему привели девушку на вид страшную, как задницу тролля, оказавшуюся дочерью вождя, и объявили, что он должен на ней жениться. Недолго думая, Ригор решил драпать оттуда так, что пятки сверкали. Правда, я преувеличивал, что он рассказывал нам. Фактически он рассказывал мне, так как девушка его не слушала. Судя по её лицу в момент начала истории, она эти байки слышала уже не в первый раз. и они навевали ей только скуку и раздражение. Скрывшись в кузове телеги, она читала там какую-то книгу. Другой, не менее интересной историей Ригора, была история о том, как он вместе с рыцарем из Тринстола попал в окружение пехотной роты из Гринстола. Как я понял, обе стороны находились южнее Нокдо и когда-то были одним государством, но вскоре после забытой войны там случилась гражданская война и сторона раскололась пополам. Гринстоу всегда завидовал Тренстолу, потому что там было куда больше плодородной земли и полезных ископаемых. Двое воины дрались спина к спине с превосходящим их противником. Рота удивилась Лита, оторвавшись от книги. А раньше ты говорил, что их было 10? Молчи, отмахивался от её слов Ригор, явно раздражённый тем, что дочь портит его рассказ. «Мне виднее, сколько супостатов выступило против нас!» «Виднее, виднее!» Хихикнула девушка, вновь вернувшись к чтению. А Регор тем временем продолжил. Благодаря их слаженной работе, они смогли победить уже половину воинов врага, как неожиданно среди них оказался маг. «Вот так прям взял и оказался!» Вновь засмеялась девушка. «А вот раньше ты про мага не рассказывал!» Регор ей не ответил, лишь пробурчал себе под нос что-то нелицеприятное, но рассказ все-таки продолжил. Маг решил убить всех противников одним заклинанием и жахтал в них огненным шаром, но у брата по оружию Регора оказался магический амулет сопротивления огню. Маг растерялся, когда увидел, что его враги живы и хотел снова наколдовать какую-то пакость, но Регор не дал ему. Метательным ножом он попал вражескому колдуну прямо в сердце. Ты говорил, что в начале мага не видел, так? Лите, похоже, просто так не сиделось. Так, как-то неуверенно подтвердил Игорь. Выходит, он был одет так же, как и остальные пехотинцы Гринстолла. Я права? Права. Тогда ты не мог этого сделать. Это ещё почему? Взревел Регор, а мне показалось, что он вот-вот соскочит с места возницы и запрыгнет в кузов телеги, чтобы разобраться с наглой сезнайкой. Да потому что гринстольская пехота обычно носит как минимум керасу, как максимум латную броню. Но это уже тяжелая пехота. Это, в сути, не меняет. Если маг был одет как пехотинцы, то ты физически не мог попасть ему в сердце ножом, потому что нож просто бы отскочил от стальной брони. что защищает грудь. «Да откуда тебе знать, во что они были одеты?» «Книги, дорогой отец!» с ехидным превосходством произнесла Лита. «Как-то раз я читал о хронике этой гражданской войны, и, насколько я знаю, вооружение не сильно поменялось с той поры». «Ну, может, не в сердце, — раздосадовано произнес кузнец. «Может, в шею попал. Давно это было, не помню я уже». Продолжать рассказ у Ригора отпало всякое желание. Но я знал, что это ненадолго. Всё, что сказал отец Литы, завершение рассказа это то, что потеряв мага, солдаты испугались и бросились бежать. А я лишь усмехнулся, так как уже очень это смахивало на байку. Не уверен, сколько человек входит в состав роты Гринстова, но численное преимущество явно было на стороне противников. И они просто сбежали. Хотя дуэт воинов явно выдохся во время боя. Но вслух я этого не сказал. Ригору и так сильно доставалось чрезмерно умной дочерью. Ночёвка на свежем воздухе оказалась не такой хорошей, как я предполагал в начале. Во-первых, нам пришлось спать фактически на голой земле. Шкура какого-то зверя, которую я подложил под себя, мало смягчала твёрдое ложе. Поэтому по утру я просыпался озяревевшим телом. Приходилось делать небольшую зарядку, чтобы размять затёкшие конечности. Лито в отличие от нас, палатки леги. Хотя это удовольствие сомнительное. Мы с Егором хотя бы спали возле костра, который худо-бедно, но согревал во время ночи. Девушке же приходилось кутаться куда сильнее, зато там не продувал ветер. До заката солнца оставалось ещё часа 2. Я спокойно вышагивал, поравнявшись с этой лега, когда случилось нечто странное. Послышался гул, который так сильно ударил по ушам, Что казалось ещё чуть-чуть, и у меня лопнут барабанные перепонки. Деревья зашумели, а я почувствовал какое-то странное и необъяснимое давление. Оха-ха, радостно воскликнул Ригор. Где он? Где он? Лита тоже вскочила из повозки, начав вертеть головой. Что за чертовщина? выкрикнул я. Один из гигантов наведался, а радостно ответил Ригор: кто, не поняв, переспросил я. Сам увидишь. И я увидел. Господи, когда я увидел это, я даже ущипнул себя за щеку, чтобы убедиться, что не сплю. По небу, разрывая облака подобно ледоколу, плыло нечто. Больше всего, оно походило на огромную рыбу или кита, но лишь на первый взгляд. Огромное вытянутое коричневое тело покрытое чешуей, заканчивалось чем-то напоминающим хвост. Размер данного создания я даже примерно определить не мог, но оно явно было больше авианосца раз так в пять. «Первый раз видишь?» – смешливо поинтересовалась Лита, а я даже не нашел сил ей ответить, так и стоял, смотря на это, летающее чудо. Неожиданно я опомнился и зашарил по карманам в поисках КПК, Было бы вверх глупости не запечатлеть это нечто. Достав прототивное устройство, я сделал пару снимков и небольшой видеоролик. Стараюсь экономить память устройства. Может быть в этом не было особого смысла и передать эти данные кому-нибудь из нашего мира я не смогу, но вдруг в будущем я буду рассказывать своим детям об увиденном и покажу им это. Да и самому фото не помешает, чтобы вновь поражаться чудесами этого мира. Ведь память тускнеет с годами. Тем временем громадная небесная фигура проплыла прямо над нами и двинулась вдаль, удаляясь с каждой минутой. Что это за штука? спросил я, чувствуя, как у меня трясутся руки и подкашиваются ноги. Слишком нереальным казалось увиденное. Один из гигантов пояснил Ригор: "Их также называют небесными странниками". И стоит волноваться, они не опасны и практически никогда не садятся на землю. Их совсем мало осталось. Лита вот видела его, наверное, третий раз в жизни, а я точно не скажу, но поменьше 10. 7-8, наверное. Я не понимаю. Ахну я. Как эта громадина способна летать? Да и чем она питается? Это же сколько надо есть, чтобы набрать такую массу? Летает она с помощью магии? На этот раз мне ответила Лид. Да и питается ею же. Они летают обычно вдоль крупных магических линий. Это как те, которые используем мы, но в сотни раз больше. Магия. А вот об этом я не подумал. Вокруг меня часто говорили о магии. Я знаком как минимум с одним магом, но всё равно магия оставалась для меня чем-то далёким. Мои тренировки с разломами не в счёт, ведь если вдуматься, то всё это может быть плодом моего воображения от того, что я сильно приложился головой. Но вот сейчас видение чисто нереальное, я отчётливо понял, насколько этот мир не похож на мой. Я читала, что ещё в эпоху забытой войны странников использовали как оплоты для крепостей, продолжила Лита. Вот ты можешь себе вообразить, что на спине одного из них может стоять самый настоящий замок. Не могу, признался я, и это была чистая правда. Меня больше интересовал вопрос: если они почти никогда не садятся, то каким образом на них могли что-то строить, да и вообще жить? Ведь выходит, что если они почти всегда в воздухе, то и иду людям, которые на нём живут, доставать было негде. Наверное, я слишком много не знаю об этом мире, чтобы трезво рассуждать об этом. А что это у тебя? полюбопытствовала Лита. возникнув у меня из-за плеча. Фотографирую, сказав я не подумав, и продемонстрировал ей снимок небесного зверя. И тут же пожалел об этом. Глаза девушки удивлённо расширились, глядя на маленький экранчик, а милый ротик отвис. "Это магический предмет?" как-то опасливо поинтересовалась она. "Наверное", пожал плечами я, делая вид, что понятия не имею, как работает данный прибор. Хотя если честно, то я правда не знал тонкости его работы. Я могу с его помощью рисовать нечто вроде картин. «А можешь с меня нарисовать?» «Могу», – не стал отрицать я. «Не люблю я врать, да и не умею. А если бы сказал, что не могу, меня бы засыпали вопросами. Проще просто сфотографировать». Лита тут же попыталась изобразить самую красивую позу, какую сумела. Щелк! И на маленьком экране КПК появился снимок. Его демонстрация произвела самый настоящий фурор. Девушка восторженно заверящала, выхватив у меня его из рук и бросилась показывать отцу. Это был самый настоящий детский восторг. И мне самому стало от этого радостно. Я потратил ещё полчаса на то, чтобы фотографировать Литу. Её это так увлекло, что кузнец стал недовольно ворчать, да и мне поднадоело роль фотографа. Так что после очередной фотографии я сказал, что на сегодня хватит. Разумеется, Литу это не обрадовало, и она стала упрашивать нас. Регора, чтобы он потерпел еще чуть-чуть, меня, чтобы я сделал еще пару фотографий. «Хватит с тебя», – отказал я, покачав головой. «У этой штуки есть определенное время работы, и чем больше мы ее используем, тем меньше времени остается». Но Лита не унималась, пытаясь давить. В итоге я не выдержал и шлёпнул её по заднице. За что получил от неё недовольный взгляд, показав мне языки, потирая попу, она уселась рядом с Ригором, и мы так и тронулись. Я же, немного уставший от пешего шага, уселся за дилеги. "Больно же", услышал я её тихое ворчание. "Может, я переборщил?" "Да нет, что ещё делают с непослушными детьми, которые не слушают старших?" Надеюсь, что она не будет на меня дуться. Нам скоро лагерь разбивать надо, а она фотографироваться хочет. Предлагаю проехать еще часа два, как раз выйдем к деревне Старый Пень. На Нагдо это звучало как Дамнар Шарто. На вопрос, почему Старый Пень, Регор лишь пожал плечами. Хотя это не так уж и удивительно, деревню, в которой я сейчас жил вообще называют низкой травкой. Я в ответ лишь согласно кивнул. А что тут было возразить? Уж лучше остановиться в деревенском трактире, чем в очередной раз спать на голой земле. Правда, вопрос денег стал меня немного беспокоить. Всё-таки я фактически живу за счёт литой ригора. Пусть они мне ничего не говорят, но подсознательно неприятно чувствовать себя на хлебника. Конечно, я всячески помогаю им по хозяйству и в огороде, отчего спокойно делюсь с ними пищу. Но вот когда вопрос касается трактира и денег так-токовых, Я чувствую себя немного не своей тарелки. Вот и думай, каким образом можно заработать денег в этом мире. Если верить рассказам Литы, то можно попытаться податься в наёмники. Но это я сразу отбрасываю в сторону. Во-первых, средневековый солдат из меня так себе. Мечом я владею плохо, на коне ездить не умею. Во-вторых, я буду вынужден оставить Литу, чего я сделать не мог. Подумать только, влюбился как мальчишка. Так что наёмником я точно не пойду. Мне нужна работа на несколько дней, пока мы будем в городе. А солнце уже потихоньку стало заходить за горизонт. Пришлось зажечь смоляной факел, чтобы хоть немного разбирать дорогу. Ну и, разумеется, нести этот факел в честь выпала мне. И тем мне приходилось чуть впереди лошадей, так как проблема была вовсе не в том, чтобы разобрать дорогу, а в том, чтобы животные не сломали ноги в темноте. У меня были мысли использовать фонарик, встроенный в тот же КПК, но я предпочёл излишне не демонстрировать возможности гаджета. Мы потихоньку подходили к деревне, и я увидел то, что мне очень не понравилось. Высоко над деревьями стояло зарево пожара, видно за много километров. Что-то горит, и в его голосе я явно ощутил напряжение. Мне нравится мне это. Вот и я об этом думаю. Мало ли, что могло загореться, как будто у нас пожаров не бывает. Попыталась успокоить нас девушка. Подъедем поближе и разберёмся, что там стряслось. Чем ближе мы приближались к деревне, тем неспокойнее становилось у меня на душе. И вот что самое неприятное, я никак не мог понять от чего. Ну подумаешь, пожар. Это же деревянные селения. У нас вот тоже в древности города выгорали. Конечно, это несчастье, но чужое. Тогда почему мне так не хочется ехать туда? Даже ноги словно вязнут в земле, и уже пару раз я слышал недовольное фырканье лошадей, которые почти упирались головой мне в спину. Животные вели себя как-то нервно. Стоять. Остановил я наш обоз. Ты чего? Ригор, слез с места возницы и подошёл ко мне. Что-то не так. Не могу понять, что именно, но в деревне что-то произошло или происходит. Так ты тоже чувствуешь? Нахмурился Игорь. Ага. Запах крови. Да что с вами? Лита явно была раздражена нашей остановкой. Да и не мудрено. Она небось просто грезила остановиться в трактире и, возможно, принять горячую ванну. А тут мы Два идиота встали посреди дороги и предполагаем не весь что. Предлагаю сойти на обочину, оставить телегу и пойти к деревне, но тайком. Если все в порядке и это просто пожар, мы вернемся за телегой. А если нет? Постараемся уйти, вернемся за животное и найдем окружной маршрут. По-моему, вы страдаете глупостями, недовольно фыркает Лита. Мы втроем. Вернулись к обозу и вооружились. Ригор взял небольшой топорик, я взял вибронож и пистолет. Ригор хотел было уговорить меня взять меч, но не смог. Всё равно я не мог им нормально размахивать. Лида тоже вооружилась коротким клинком. Сражаться кинжалом она считала ниже своего достоинства, но и обычный длинный меч был для неё явно тяжеловат, несмотря на навыки. В итоге самым оптимальным вариантом был небольшой полуметровый клинок. который чем-то напоминал римские мечи. На самом деле я был против того, чтобы брать литу и вообще хотел пойти один. Но Ригор был непреклонен, а Лита стала угрожать, что если мы уйдём одни, она поедет в деревню одна по главной дороге. Пришлось идти всей компанией, погасив факел и привязав лошадей к одному из деревьев, мы направились к деревне, пробираясь через кусты. В этот раз ночь выдалась облачная, и свет лун был тусклый. Мы шли, не разбирая дороги, предлагая все силы вовсе не к тому, чтобы нас не заметили, а чтобы не переломать ноги в неведомых ямах и корягах. Но шли, на удивление, тихо. Я лишь пожалел, что нет с собой ПНВ. Сейчас бы он был как нельзя кстати. Но по НВ, как и много полезных вещей, оставались в руинах, где хозяйничала старая богиня, которая больше напоминала монстра из кошмаров. Потихоньку мы всё ближе приближались к деревне. Уже были видны первые дома, и до нас стали долетать первые звуки, которые не предвещали ничего хорошего. Мы услышали то, от чего по спине стали бегать мурашки, а волосы стали дыбом. Кричали люди, как минимум человек 5, и среди них я слышал голос ребёнка. Это были вопли боли и страха, от которых хотелось всё бросить и бежать. Ригор, судя по его бледному лицу, был того же мнения. Но мы всё-таки решили выяснить, откуда идёт шум, хоть это и могло предвещать нам не маленькие проблемы. Прижавшись к стене одного из домов, я аккуратно высунулся из-за угла. Литий и Ригор были сразу за мной. Крики шли из горящего дома. Похоже, людей просто-напросто сжигали заживо. И единственное, что меня остановило от того, чтобы броситься туда и попытаться помочь, странные чёрные фигуры. Вокруг горящего строения молча стояли люди и наблюдали за происходящим. И в этом было нечто жуткое. Будь это бандиты, которые заживо сжигают людей, то они бы веселились. Не просто так же они творят подобное. Но эти люди молчали, даже не переговаривались друг с другом. Просто стояли и смотрели. В этой картине было нечто невообразимо ужасное, казавшееся неправильным. Почему они просто стоят и наблюдают? Я в какой-то момент даже усомнился в том, что это на самом деле люди. Может, это чучело? Но попыток приблизиться я пока не предпринимал. А вдруг я всё-таки ошибаюсь, и это живые люди? Я единственно ощущал себя героем фильмов ужасов. Мне это не нравится, шёпотом высказал я, дав моим спутникам посмотреть на происходящее. Согласен, Ригор кивнул головой. Думаю, стоит убираться отсюда и сообщить первому легиону. Не исключено, что это еретики устроили какой-то обряд в честь бездны. У меня от происходящего душа в пятки уходит, а я многое повидал. В этот момент я услышал звуки неподалёку. Это был какой-то металлический ляск или вроде того. Прижавшись всей спиной к стене, я высунулся ещё раз и увидел буквально в десяти шагах идущую фигуру. И едва смог сдержать панический крик. Мимо меня прошагал настоящий живой мертвец. Он вовсе не был похож на зомби из кино, хотя бы тем, что его глазницы были пусты. Не было ни свисающих кусков плоти, ни мерзких личинок. Напротив, его лицо выглядело относительно нормально, если не считать высушенности. Казалось, что тело обескровили, мертвец шел тихо, лишь слегка припадая на правую ногу. и волочил за собой большой окровавленный колун для дров, который и издавал слышимые мной звуки. В это мгновение существо остановилось и неторопливо стало поворачивать голову в мою сторону. Я молнией спрятался за дом и прижал пальцы к губам, чтобы мои спутники не произнесли ни звука. Похоже они правильно поняли и застыли, но любопытство Регора пересилило страх, и он припал к другой стороне стены. Взглянув, Он тут же вернул голову назад, бледный как мел. Я указал пальцем на лес, и Регор согласно кивнул. Лита тоже хотела глянуть, что там такого мы увидели, но похоже благоразумие превысило любопытство, и мы чуть ли не бегом побежали обратно. К лошадям мы пришли почти в два раза быстрее, чем шли к деревне. Нас подгонял дикий животный страх перед этими неправильными существами. Не имею понятия, что они такое, но сталкиваться с ними у меня не было ни малейшего желания. И вот тут нас ожидал очень неприятный сюрприз. Нас поджидали два мертвеца. Точнее, они наткнулись на нашу повозку и уже успели убить одну из лошадей, вспоров ей бок и вытащив внутренности. Второе животное паниковало и всячески пыталось освободиться от привязи, но это ей не удалось. У нас был выбор: бросить повозку и лошадь и попытаться уйти или попробовать атаковать этих тварей. Их всего двое, и это обнадеживало, но и недооценивать этих мёртвых уродов не стоило. С другой стороны, уйти, не вступая в бой, тоже было плохим решением. Нам бы пришлось несколько дней шастать по лесу без пищи и воды, питаясь коренями и пытаться найти ручьи, не говоря о потерянных вещах. Эй, Ригор сделал выбор за нас, и с этим выбором я согласен. Будем пробовать сражаться. Мертвецы, которые вначале хотели убить вторую лошадь, услышав оклик, остановились. Повернувшись, они пошатавывающейся походкой направились к нам. Один был вооружён мечом, другой копьём. Причём, если тот мертвец, которого я видел в деревне, был одет как крестьянин, то эти были одеты в кожаные доспехи. Лита замислила шедьми Мы с Егором с ними разберёмся, скомандовал я, и благо девушка не спорила. Перехватив поудобнее вибронож, я стал медленно подходить к тому, что слева. Егор, соответственно, к тому, что справа с мечом. Злобный высушенный мертвец пялился на меня своими пустыми глазницами, и мне даже стало казаться, что в их тьме что-то есть, и оно лезет мне в голову. Многочисленные голливудские фильмы про зомби говорят нам, Что самый верный способ убить ходячего мертвеца это выстрелить ему в голову. Но тут есть одна существенная проблема. Стрелять мне нельзя. Если я выстрелю, то тут же сбегутся остальные. В этом я даже не сомневаюсь. Учитывая ту гробовую тишину в деревне, грохот выстрела будет слышен, наверное, за километр, если не дальше. Нет, конечно, как вариант можно было бы выстрелить, а потом попробовать сделать ноги. Но и тут есть свои минусы. Например, мы понятия не имеем, насколько упорные мертвецы. Вот выстрелю я, мы уйдем, притом явно не быстро, учитывая, что сейчас ночь, а потом остановимся на привал, и тут нам будет сюрприз. Лучше сделать все по-тихому и уйти, а когда остальные опомнятся, если опомнятся, то мы уже будем довольно далеко. За этими мыслями я чуть было не лишился головы. Кончик копья скользнул рядом с моим лицом, оставив легкую царапину на щеке. Я хотел было порезать ножом древко, но чертов мертвец оказался поразительно проворным. Развернув копье на 180 градусов, он больно саданул мне по бедру деревяшкой. Нога подвернулась, я чуть было не рухнул на землю, лишь чудом избежав падения. И снова последовал удар острия копья. И для того, чтобы не быть пронзенным насквозь, мне пришлось подпрыгнуть. Оружие прошло в опасной близости от моего живота, и в который раз я чудом избежал смерти. У Регора дела шли явно получше, но ненамного, его противник оказался не менее проворным, чем мой. Но отличие было в том, что Регор отлично знал, как парировать меч, даже топором, хотя меня это несколько обескураживает. Вжик и неосторожность Медвеца стоил ему пол черепа, в буквальном смысле, но кажется, лишение такого важного куска плоти мертвого нисколько не волновало. Похоже идея с пулей в голову может не сработать. В этот момент нога моего противника предательским образом подогнулась, и он потерял равновесие. Оказывается, это была Лита. Она уже закончила с повозкой и решила присоединиться к бою. Мечом она подрезала ему ногу, после чего вонзила клинок в спину. Мертвец не издал ни звука, что выглядело очень жутко. Не став медлить, я тут же рванул вперёд. Лезвие легко вошло в плоть пертвица, и вот голова врага падает на землю. Я было подумал, что всё кончено, но как оказалось, нет. Обезглавленный враг выронил копье и стал размахивать руками, пытаясь схватить меня. Два взмаха резонирующим клинком, и обе руки врага валяются недалеко от тела. После чего Литапнула беспомощного мертвеца на землю и двумя точными ударами отсекла ему ноги. Лишившись головы и конечностей, не желающий умирать, враг вроде затих. Я не удивлюсь, если он по-прежнему жив, только ожидает удачного момента. Но в таком состоянии много не навоюешь. Ригор в это время по-прежнему успешно сражался с мертвецом и уже даже ухитрился отрубить тому руку. Ещё одна, на вид глубокая рана была у мертвеца на плече, но судя по всему, это не очень-то его волновало. Неожиданно мертвец ловко ушёл в сторону и вцепился зубастой пастью прямо в руку кузнецу. тот скрикнул, пытаясь освободиться. Именно в этот момент мы и подоспели на помощь. Лито быстрым ударом отсекла голову от тела, а я ловко расщеленил врага виброножом. "Уходим", крикнул Ригор, не обращая внимания на кровоточащую руку. В этот момент земля содрогнулась, и недалеко от деревни послышался грохот падающих деревьев. Что-то очень большое и тяжёлое шагало где-то там. Не имея представления, что это может быть, и не хочу узнавать. Да, согласился я, начав помогать Лите с выводом повозки на дорогу. После этого мы, не говоря ни слова, чуть ли не бегом поспешили покинуть это проклятое место. Я даже использовал фонарик в КПК, чтобы освещать дорогу, полностью забыв все мысли о том, что не стоит демонстрировать возможности гаджета. Сейчас главное было выжить и убраться отсюда как можно дальше. Лишь только через час мы немного успокоились. Деревня оставалась в нескольких километрах позади, и можно было немного отдышаться. Что это были за твари? Сейчас адреналин стал немного спадать. "Проклятые", ответил Ригор, морщась от боли. "Лита, возьми на себя управление повозкой. Я обработаю рану Ригора", скомандовал я, забираясь в кузов. "Я тоже могла бы обработать" Я не умею управлять лошадьми, а нам надо двигаться. Пусть медленно, но двигаться. Не спорь, Лита, вмешался отец. Рана выглядела плохо. Злобный мертвец буквально вырвал из его руки кусок. Вот только я понятия не имею, насколько серьёзна данная рана. В фильмах о тукусах зомби сам становишься зомби, но почему-то мне кажется, это не наш случай. Эти мертвецы были живыми, даже лишевшись половины головы. Достал портативную аптечку, я обработал раны спиртом и перебинтовал. После чего, скрипя сердцем, я достал из аптечки антибиотик, дозы которого хватило на один раз. Обидно было тратить его, ведь эта штука ещё неизвестна в этом мире. Поэтому её эффект будет сравним с эффектом пенициллина в начале 20 века. Тяжело вздохнув, я достал шприц и набрал препарат. Ригор вначале хотел заортачиться, не понимая, что я такое делаю. Но мне удалось убедить его, что это нужно. Мало ли какая дрянь может быть во рту у той ходячей и очень быстрой мумии. Возможно Ригор обошелся бы и без антибиотика, но он мог слечь завтра с лихорадкой и ему был бы нужен уход. А так возможно поболит, поболит и пройдет. На крайний случай у меня был еще один препарат в автошприце. Одна экстра смесь, способная поставить на ноги любого, даже смертельно раненого. Но думаю, сейчас он был не нужен. К тому же, через 5 часов после использования начинается такой страшный откат, что проклинаешь всё на свете. Ты сказал, что это были проклятые. Кто это? Вспомнил? Я слова кузнеца. Чёртовы порождения бездны. Я сам их впервые вижу, да ещё так близко. Сейчас их почти не встретишь, если только в самых удалённых краях, где магины и хроманты проводят свои страшные ритуалы. Но чтобы так в открытую уничтожить деревню? Да куда смотрит первый легион и великий Адторий? Успокойся, отец. Вот приедем сообщим о случившемся, – вмешалась Лита, управляющая повозкой. Я сообщу, – отрезал Регор, – вы двое останетесь в трактире или пойдете прогуляетесь. Не стоит вам соваться к легионерам. Спорить Лита не стала, и у меня были догадки почему. Впрочем, по схожей причине мне тоже не стоило бы соваться к ним. Корион вообще сказал на входе в город рассеять всю ману и не, в... и не впитывать ее до момента, когда мы выйдем за пределы Авины. Задница от Тория, это же надо мертвецы чувствовать на нашей земле, как у себя дома, да такого не было со времен забытой войны. Эти слова мне не понравились, я бы даже сказал очень не понравились, а жившие мертвецы это не нормально. А если это не нормально даже для этого мира, то возможно что-то происходит.